Глава, 87 седьмая. Четвертый этаж штаб-квартиры НАСА оказался не таким впечатляющим, как холл внизу. Всего лишь длинный пустой коридор, унылый стен которого нарушалось одинаковыми, через равные промежутки дверьми. Здесь никого не было. Поблескивали ламинированные указатели. Лэнд САД-7, Терра, Экрим САД, Джейсон-1, Аква, Сканер. Гэбриэл последовал указанию Сканер. Пройдя по нескольким коридорам, оказалась перед тяжелой стальной дверью. Трафаретная надпись гласила «Орбитальный полярный спутник Сканер плотности» руководитель секции Крис Харпер. Дверь была заперта на электронный замок, который открывается карточкой-ключом. Можно было также попросить открыть через коммутационную панель. Гэббрил приложила ухо к холодной металлической поверхности. На какое-то мгновение ей показалось, что из-за нее доносится разговор или спор. А может быть и нет. Захотелось просто начать барабанить дверь до тех пор, пока кто-нибудь не впустит. Однако план общения с Кристом Харпером предполагал более тонкие действия. Она оглянулась, еще какой-нибудь дополнительный вход, но ничего не обнаружила. Недалеко виднелась ниша уборщика, и Гэбриэл заглянула туда в надежде увидеть связку ключей или карточку, но не нашла ничего, кроме тряпок и щеток. Вернувшись к двери, вновь приложила ухо к холодному металлу. На сей раз сомнений не осталось. Действительно, раздавались голоса, все громче, и шаги. Кто-то взялся за ручку двери. Она распахнулась настолько внезапно, что Гэбриэл не успела спрятаться. Отскочила в сторону, прижавшись к стене за дверью. Из комнаты вышла группа людей, что-то громко, возбужденно обсуждая. Казалось, они сердятся. Что у Харпера за проблемы? Он должен быть на седьмом небе. В такую ночь, как эта, хочет остаться один. Праздновать надо. Люди прошли, а дверь начала закрываться, лишая Гэбриэл укрытия. Она замерла, напряженно наблюдая, как группа идет по коридору. Постояв неподвижно, пока дверь почти не закрылась, Гэбриэл рванулась и ухватилась за ручку, когда остался зазор всего в несколько дюймов. И больше не двигалась, дожидаясь, пока люди завернут за угол, слишком увлечённый разговором, чтобы оглядываться назад. С тяжело бьющимся сердцем она потянула дверь и вошла в тускло освещенное помещение, потом осторожно без щелчка прикрыла за собой дверь. Огромная комната напоминала физическую лабораторию в колледже, компьютеры, испытательные стенды, электронное оборудование. Едва глаза привыкли к сумраку, стали заметны, раскиданные повсюду чертежи и схемы. Свет шел только из-под двери офиса в дальнем конце. Гэбриэл тихо на цыпочках подошла. Дверь была закрыта, но через окно было видно, что за компьютером сидит человек. Да, тот самый с пресс-конференции НАСА. Табличка на двери оповещала Крис Харпер, руководитель секции программы спутника-сканера. Сделав почти невозможное, добравшись до этой двери, Гэбрил внезапно испугалась. Сможет ли она преодолеть последнее препятствие? Девушка вспомнила об уверенности Секстона в том, что Харпер врал на пресс-конференции. Сенатор был готов основывать на этом реабилитацию своей избирательной кампании. Есть и другие, кто предполагал то же самое и ожидал от Гэбрил информации, которую можно использовать против НАСА чтобы хоть немного приглушить сегодняшнее торжество противника. После всего, что сделала с ней Тенч, Гэбриэл была настроена решительно. Она подняла руку, чтобы постучать, но вдруг замерла. В голове прозвучал голос Иоланда. Если Крис Харпер лгал о спутнике всему миру, то с какой стати он скажет правду тебе? Что заставляет тебя так думать? чувство страха ответила себе гэбриэл она сегодня уже едва не стала его жертвой в голове созрел план он включал тактику которую применял сенатор чтобы выбить информацию из политических оппонентов ассистентка многому научилась у секстона не все из этого можно было назвать привлекательным и этичным, но сегодня ей пригодится буквально каждая лазейка если удастся заставить криса харпера признать собствную ложь любым путем, то тем самым она откроет маленькую дверцу возможного успеха для компании сенатора. Ее босс тот человек, который умеет использовать для нужд, делать любую мелочь. План обработки Харпера основывался на тактике, которую сам секс называл перехлёстом Этот метод, придуманный еще древнеримскими правителями, он использовался для получения признания от преступников. Метод казался обманчиво простым. Предложи, что преступник уже признался в том, что тебе нужно узнать. Потом предположи что-нибудь значительно худшее. Цель состояла в том, чтобы дать противнику выбрать из двух зол меньшее. В данном случае – правду. Однако фокус требовал уверенности в себе, а йота то Габриэл как раз и не чувствовала. Глубоко вздохнув, она еще раз мысленно прокрутила план действий а потом настойчиво постучала в дверь кабинета. «Я же сказал, что занят», — резко ответил Харпер с характерным европейским акцентом. Гэбриэл постучала снова громче. «Я сказал, что не собираюсь праздновать». Теперь она постучала в дверь кулаком. Крис Харпер подошел и распахнул дверь. «Черт возьми, вы!» Он внезапно замолчал, изумлённый. «Доктор Харпер», — произнесла она, попытавшись придать голосу твёрдость. «Как вы здесь оказались?» Лицо Гэбриэла было непроницаемым. «А вы знаете, кто я такая?» «Ну, разумеется, ваш босс несколько месяцев линчевал мой проект. Как вы проникли сюда?» «Меня прислал сенатор Секстон». Взгляд Харпера окинул... Лабораторию за спиной непрошенной гости. А где сопровождающие вас сотрудники? Неважно. Сенатор обладает значительными связями. В этом здании? Явно усомнился Харпер. Вы нарушили правила чести, доктор Харпер. Мой босс был вынужден созвать специальную сенатскую комиссию по расследованию ваших измышлений. По лицу Харпера пробежал от тень о чем вы столь умные люди как вы не, не могут позволить себе роскоши изображать из себя дураков доктор харпер у вас крупные неприятности и сенатор прислал меня чтобы предложить сделку сегодня его избирательной кампании нанесен тяжелый удар терять ему теперь нечего и потому если это окажется необходимым он готов потянуть за собой на дно и вас черт побери о чем вы Гэбриэл набрала в легкие побольше воздуха и начала игру всерьез. В недавней пресс-конференции вы излагали ложные сведения насчет программного обеспечения спутника. Мы это знаем. И помимо нас знают еще многие. Дело в другом. Прежде чем Харпер смог открыть рот, чтобы возразить, Гэбриэл помчалась вперед на всех парусах. Сенатор мог бы прямо сейчас забить тревогу насчет вашей лжи. Но его это не интересует а интересует кое-что поважнее. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Нет, я. Вот в чем состоит предложение сенатора. Он готов молчать насчет вашей лжи относительно программного обеспечения. Если вы сообщите ему имя того из высших чиновников НАСА, с кем вы вместе присваиваете деньги. На мгновение глаза Криса Харпера помутились. Что? Я ничего не присваиваю. Лучше думайте, что говорите, сэр. Сенатская комиссия собирает документы уже несколько месяцев. Неужели вы действительно думаете, что сумеете вывернуться? Подтасовывая документы, программы и направляя средства в частные фонды, и ложь, и присвоение денег могут довести вас до тюрьмы, мистер Харпер. «Но я не делал ничего подобного. То есть вы хотите сказать, что не лгали насчет спутника-сканера? Нет, я хочу сказать, что не присваивал денег». «Так значит, вы признаете, что действительно лгали насчет сканера?» Харпер с минуту растерянно молчал, находя нужных слов. «Забудьте об этом», — отмахнулась Гебрилл. «Сенатора Секстона не интересует ваша ложь на пресс-конференции». «К такому мы давно привыкли». Ваше агентство обнаружило метеорит, и никому нет никакого дела до того, как именно это произошло. Мистера Секстона интересует присвоение денег. Необходимо осадить кое-кого в НАСА, кто слишком уже взорвался. Просто скажите, с кем вы работаете, и сенатор отведет от вас расследование. Вы можете избежать неприятностей, всего лишь сообщив нам имя сообщника. В противном случае сенатор поведет дело всерьез и начнет во всеуслышание говорить о махинациях с программным обеспечением и только на словах, устраненных неполадках. Вы блефуете. Нет никаких частных фондов, никакого присвоения денег. Вы коварный лжец, мистер Харпер. Я видел документы собственными глазами. Ваше имя стоит на самых обличительных из них. «Причем не один раз. Клянусь, я и понятия не имею ни о каких частных фондах». Габриэл разочарованно вздохнула. «Поставьте себя на мое место, доктор Харпер. Напрашивается лишь два вывода. Или вы лжете мне, так же, как лгали на той пресс-конференции, или говорите правду. И в таком случае некая влиятельная в вашем агентстве фигура – Подставляет вас, как мальчика для битья, чтобы прикрыть свои собственные прегрешения. Такая альтернатива вынудила Харпера задуматься. Гэбрио взглянул на часы. «Сенатор дал вам срок один час. Вы можете спастись, назвав имя руководящего сотрудника НАСА, вместе с которым вы присваиваете деньги налогоплательщиков». Он не интересуется именно вами, ему нужна крупная рыба. Понятно, что тот, о ком идет речь, обладает здесь, в НАСА, определенной властью. Поэтому он или она и смог устроить так, что в бумагах присутствует в ваше имя, тем самым подставляя вас под тяжелый удар. Харпер покачал головой. «Вы лжете». «И вы готовы сказать то же самое суду?» — Разумеется, я буду отрицать абсолютно все. — Под присягой, — презрительно уточнила Гэбриэл. — Предположим, что вы также будете отрицать свою ложь относительно исправности программного обеспечения спутника? — девушка смотрела Харперу прямо в глаза. — Подумайте о выборе, мистер Харпер. Американские тюрьмы зачастую не слишком приятны. Харпер не отвел взгляд, как Гэбриэл хотела чтобы он сдался. На какое-то мгновение ей показалось, что сомнения брежут в его глазах, но нет. Когда инженер заговорил, голос его звучал твердо. «Мисс Эш». Он едва сдерживал ярость, позволяя ей проявиться лишь в горящем взгляде. «Вы затеяли опасную игру. Лед под вами очень тонок. И вы и я оба прекрасно знаем, что никакого присвоения денег в НАСА не происходит». А единственный человек в этой комнате, кто лжет, это вы. Габриэл почувствовала, как замирает сердце. Харпер смотрел на нее очень гневно. Ей захотелось повернуться и убежать. Дура! Надумала блефовать перед ученым-ракетчиком. чего ты ожидала. Она внутренне собралась, не позволив себе даже опустить голову. «Все, что я знаю...» парировала она, отчаянно пытаясь изобразить уверенность и равнодушие, так это то, что я собственными глазами видела, обличающие вас документы. В них содержится прямое указание на то, что и вы лично, и кто-то еще позволяли себе присваивать средства НАСА. Сенатор просто попросил меня сегодня прийти сюда и предложить вам выбор, называть имя партнера или взять всю тяжесть обвинения на себя. Я сообщу мистеру Сексону, что вы предпочли попытать счастье в суде. Там вы сможете повторить все, что сейчас утверждаете здесь. Что вы не занимаетесь присвоением денег и не лгали относительно программного обеспечения спутника-сканера. Она угрюмо усмехнулась. После той пресс-конференции две недели назад я что-то очень сомневаюсь во всем этом. С этими словами Гэбриэл резко повернулась и зашагала через темную лабораторию к выходу. В голове крутилась мысль, а не придется ли ей самой посидеть в тюрьме вместо доктора Харпера? Высоко держа голову, новоиспеченная шантажистка из всех сил изображала уверенную походку, ожидая, что доктор харперт окликнет ее. Однако в огромной комнате царило полное молчание. Она толкнула тяжелую металлическую дверь и вышла в длинный пустой коридор, надеясь, что лифты здесь не защищены, как внизу в холле. Она проиграла. Потерпела полное окончательное поражение. Несмотря на все усилия, Харпер так и не клюнул. Может быть, он и не лгал вовсе? Может быть, на своей пресс-конференции он говорил чистую правду? Внезапно по коридору прокатился грохот. Резко распахнулась металлическая дверь. "Мисс Эш", раздался голос Криса Харпера. "Клянусь, я действительно ничего не знаю о присвоении денег. Я честный человек". Сердце Гэбриэл едва не остановилось. Потребовалось немало усилие воли, чтобы продолжать равномерно приставлять ноги. Она сумела даже пожать плечами и бросить в ответ: "Тем не менее, этот честный человек лгал" на пресс-конференции. Тишина. Гэбриэл продолжала путь по бесконечному коридору. «Подождите!» — закричал Харпер. Он догнал ее, и теперь шел рядом бледный, словно полотно. Вся эта история насчет присвоения средств, понизив голос, продолжал он, «Думаю, я знаю, кто меня подставил». Гэбриэл остановилась, боясь поверить собственным ушам. Постаралась повернуться как можно медленнее и спокойнее. «Теперь вы пытаетесь убедить меня в том, что вас кто-то подставляет». Харпер тяжело, безнадежно вздохнул. «Клянусь, что ничего не зная о присвоении денег, но если против меня существуют какие-то свидетельства, целое дело...» Харпер снова вздохнул. «Ну так значит это...» Все просто подстроили спланировали, чтобы в случае необходимости меня дискредитировать. Существует лишь один единственный человек, способный на это. Кто?» Крис Харпер взглянул прямо в глаза Гэбриэла Эш. «Лоуренс Экстрем ненавидит меня». Гэбриэл искренне изумилась. «Администратор НАСА?» Ученый угрюмо кивнул. «Это он заставил меня лгать на той пресс-конференции».